Санька с позаранку шел с Людвигом в пекарню, отдельно стоявшую приземистую избу, посреди которой была вмазана 40-литровая бочка-печь. Колол дрова, расшибал ломиком слежавшийся уголь, носил от реки воду. Людвиг надевал белый фартук и деревянной лопатой месил в ящике пузырящееся тесто. Санька чувствовал,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 пропадавших где-то в далеких хребтах со своими стадами. В октябре замерз там замерзли его протоки и болота, и пастухи стали поодиночке и группами приходить